Глава сорок девятая. «Шик блеск!» «Иначе и не скажешь». Именно эти слова пришли Марсу в голову при заезде на парковку Сильвероук Гриль. Неизвестно, что здесь было раньше, но староста в строении явно обрел новую жизнь. Марс окинул взглядом стоянку и увидел вокруг целую россыпь дорогих тачек последних моделей. Рядом с навесом входа кичливо стоял даже Мазерати Кабриолет. Марс вошел и огляделся по сторонам.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 Посмотрев направо, он увидел Рэйчел Катс, которая махала ему рукой из-за углового столика. Он неторопливо подошел. Она встала, чтобы приобнять его чмокнуть щеку, ей пришлось встать на цыпочки. Попутно она оценила его одежду. Серый пиджак с черной водолазкой, угольно-черные брюки и макосины в тон. «Однако...» «Классный прикид!» «Спасибо. Ещё неизвестно, кто из нас классней», — пошутил он, оценивая её брюки, блузку, жакет и лодочки без каблуков. «Да я прямо с работы». Присаживаясь, он заметил, что её коктейль почти допит. «Выпьешь?» — спросил Рэйчел. Он посмотрел на её почти пустой стакан. «А что там у тебя? Дьюарс с содовой. Готово по второму». «Час пробил. Переключаемся на что-нибудь покрепче».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 Кац к едва притронулась, хотя допила свой второй дьюарс. На пути к выходу они миновали столик Дункана Маркса. Тот протянул ладонью и хватил Кац за руку. «Рэйчел! Я так и знал, что там сидишь ты!» «Привет, Дункан!» «Место просто сказочное. Очередное твое попадание в десятку!» «Ты мне льстишь, спасибо!» Маркс скосил глаза на Марса. «Не уверен, что знаком с твоим другом!» Марс протянул руку. «Мелвин Марс, сэр, приятно познакомиться». Они обменялись рукопожатием, в то время как остальные за столом тупо на них уставились. «Рэйчел сказала, что тот Мазарати ваш?» «Красавец!» «Немецкая инженерия и итальянский дизайн обручены на небесах!» Все дружно рассмеялись. Они вышли из ресторана, и Рэйчел кац повернулась к Марсу. «Похоже, славный парень», — заметил он. «Да уж»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 «Конечно. Звучит неплохо. Как насчет семи?» «Буду обязательно. Что принести?» Ты да ничего, Мелвин. Себя этого будет достаточно».